Глава вторая Часов около пяти дня, выйдя на Думскую площадь, мы свернули на Тверскую и, повернув затем по Маховой, пошли по направлению к зданию университета. «Я почти угадываю то, что нам суждено услышать в магазине», сказал по пути Холмс. «Если вы обратили внимание на хронику московских газет, то вы, конечно, не упустили из виду описание целого ряда систематических грабежей, произведенных за последний год в наиболее крупных издательских фирмах. Фирма Клюкина, да и его магазин, как по числу собственных изданий, так и по числу и разнообразию имеющегося у него товара, считается одной из крупных в Москве. «Вероятно, он пострадал довольно-таки порядочно», – перебил я. «Но мне странно, что ему пришло в голову обратиться именно к вам». Шерлок Холмс пожал плечами. Для того, чтобы не удивляться и вполне понять это, вам стоит припомнить наш сегодняшний разговор на Тверском бульваре. Дом Бенкендорфа, в котором помещался книжный магазин книгоиздателя Клюкина, мы отыскали без всякого труда. На наш вопрос, можем ли мы видеть хозяина, приказчик указал нам на худощавого шатена средних лет, сидевшего за письменным столом, заваленным грудой бумаг около одной из витрин. Мы подошли к нему. «Я имел честь получить от вас сегодня письмо, адресованное в мой номер большой московской гостиницы», произнес Шерлок Холмс с поклоном. Издатель сразу сообразил, с кем имеет дело. Пожав нам руки, он попросил нас подождать полминуты и вышел из магазина в заднюю комнату. «Сию минуту придет мой сын, и я попросил бы вас подождать его прихода», произнес он, возвращаясь назад. «Здесь говорить не совсем удобно о таких вещах. «Если вы позволите, мы удалимся в другое место, где вы узнаете подробно все то, для чего я вас просил приехать сюда». Холмс молча поклонился. Через 2-3 минуты в магазин действительно вошел юноша в форме одного из учебных заведений. И Максим Витальевич, передав ему ключи, попросил нас следовать за собой. Пройдя по маховой несколько сот шагов, мы вслед за Клюкиным вошли в трактир Петергов и, поднявшись по лестнице, направились в коридор, в котором помещались отдельные кабинеты. Пройдя несколько дверей, мы вошли в один из больших кабинетов, в котором, к нашему большому удивлению, застали довольно многочисленное общество. При нашем входе некоторые из них встали и подошли к нам навстречу. Господин Клюкин представлял нас по очереди. Я не помню всех фамилий но из названных фамилий запомнил только фамилию Ефимова, Карабасникова, Суворина и других. Как оказалось, все собравшиеся были или книгоиздатели, или владельцы крупных книжных магазинов. Обменявшись первыми приветствиями, Шерлок Холмс попросил господина Клюкина приступить к делу, не теряя времени. «Видите ли, в чем дело?» – начал Максим Васильевич. «В данном случае я говорю от имени всех и по общей просьбе присутствующих здесь моих коллег. «Перед собой вы видите десять книгоиздателей и владельцев магазинов, у которых за последний год систематически пропадали довольно порядочные партии книг. Мы все усиленно разыскивали их, но до сих пор наши труды не могли увенчаться успехом. Случайно мы узнали о вашем пребывании в Москве и решили попытать счастье, обратившись к вам за помощью». «Я к вашим услугам», – произнес Холмс. «Видите ли», – начал Клюкин, – «как я вам уже и говорил, Мы не имеем ни против кого прямых улик, однако кое-какие соображения заставляют нас подозревать несколько мелких владельцев книжных магазинов в том, что они именно и занимаются скупкой краденого у нас товара. Кто производил кражу и каким образом для нас пока остается неясным, но с нашей стороны мы можем вам назвать лишь десяток фамилий тех людей, на которых будет не бесполезно обратить особое внимание. «Вы мне разрешите записать эти фамилии?» — спросил Холмс, вынимая записную книжку. «Пожалуйста», — ответил Клюкин. Говоря это, Клюкин продиктовал Холмсу несколько фамилий владельцев книжных магазинов в разных частях города с указанием их точных адресов. «И это все данные, которые вы мне даете?» — спросил Холмс. «К сожалению, да», — ответил книгоиздатель. «Еще один вопрос. Я вас слушаю. Вы продаете ваши издания в совершенно готовом виде?» «Конечно». «Было бы странно, если бы мы продавали их иначе», ответил удивленно книгоиздатель. Поговорив еще о разных мелких деталях и тщательно записав адреса ограбленных магазинов, мы простились с обществом и покинули ресторан.